Голова вторая. Какое-то время слышался лишь звук шагов двух человек по мраморной лестнице. Если его вычесть, тишина стояла бы такая, что ушам больно. Насколько было известно Юджио, в гигантской башне Центрального собора Церкви Аксиомы жило множество священников и их учеников. Но, как бы он ни напрягал слух и зрение, ничего похожего на человеческое присутствие не ощущалось. Кроме того, на каждом новом этаже его встречала одна и та же картина. Прямоугольная комната. Идущие влево и вправо от нее коридоры В стенах коридоров двери через равные промежутки Все это было настолько одинаковым, что Юджио начало казаться Будто на них с Кирита кто-то наложил заклинание Заставляющее их незаметно для себя идти кругами То вверх, то вниз, по одной и той же лестнице Ему хотелось войти в какой-нибудь из коридоров Открыть какую-нибудь из дверей, чтобы убедиться, что это не так Однако Кири там молча шел впереди, не снижая скорости, и Юджио велел себе не отвлекаться. Если Дюса сказал правду, на 50 этаже, где-то вверху, их поджидают еще более сильные враги. Юджо ласково прикоснулся к покачивающимся слева на поясе ножнам своего бесценного меча, пытаясь прогнать никчемные мысли, как вдруг перед очередной лестничной площадкой ноги Кирита резко остановились. Развернувшись, с серьезным выражением лица напряженно спросил. «Слушай, Юджо, а мы сейчас на каком этаже?» «А, ну...» После этого невнятного ответа Юджил вздохнул, покачал головой и поник плечами, причем сделал это все одновременно. «Сейчас будет 29-й. Я предполагал, что так может быть, но надо же, ты и правда не считал». «А тебе не кажется, что на нормальной лестнице должны быть указаны номера этажей?» «Может и так, но не говори, что ты только сейчас это заметил». Отмахнувшись от оправдания Юджио, как от чего-то несущественного, Кирита со шлепком прислонился спиной к стене лестничной площадки. «Однако, не очень-то далеко мы ушли. Я думал, мы уже выше. Уже немного есть охота». «Ну, не только тебе». Роскошный завтрак у кардинала в Великой Библиотеке остался почти в пяти часах позади. Через узкое и высокое окно было видно, что Солос поднялся почти до зенита поскольку друзья преодолели уже 25 этажей, а это 1000 ступенек. Да, к тому же прошли через тяжелую схватку, ничего удивительного, что их тела требовали подпитки. Кивнув в ответ, Юджо без стеснения протянул Кирито правую руку. «Так что доставай, что там у тебя в карманах?» <связь> А. Не, они... Ну, на крайний случай и... Кстати, у тебя поразительно острое зрение, а?» «У тебя карманы так набиты, что я просто не мог не заметить». Кирита с покорным выражением лица сунул руку в правый карман брюк, достал два дымящихся пирожка и кинул один из них Юджо. Тот поймал, и живот мгновенно отозвался на густой аромат. Пирожки сохранили его, несмотря на то, что великую библиотеку друзья покинули уже довольно давно. Он малость подгорел во время огненной атаки того типа. «Ха, вот значит почему. Ладно, спасибо». Приступим. Еду создала кардинал с помощью высокоуровневого священного искусства. Стало быть, прежде это были страницы какой-то ценной старинной книги. Но Юджо решил не задумываться на эту тему и впился в пирожок зубами. Тут же он впал во что-то вроде транса, наслаждаясь хрустящей поджаристой корочкой и сочной мясной начинкой». Скромный обед был завершён менее чем за минуту. Юджо облизал пальцы и коротко выдохнул. Левый карман брюк Кирита тоже подозрительно бугрился, но Юджо решил пока что оставить это без внимания и сказал своему партнеру, закончившему есть одновременно с ним. Вкуснятина. Итак, что делаем дальше? Если и дальше пойдем по лестнице, до 50-го доберёмся через полчаса. Но мы что, действительно атакуем в лоб? Ммм... Промычал Кирита и Роша себе волосы. Да, мы уже знаем, какими крутыми бывают рыцари единства, но судя по твоей битве с тем дядей, они не то чтобы не привыкли к многоударным приемам, скорее у них нет опыта обращения с ними. Хочется верить, что у нас есть шансы на победу, если будем драться один на один и в ближнем бою. Но это трудновато будет устроить, ведь их там несколько, и хуже того, они готовы и ждут нас. «Значит, отказываемся от лобовой атаки и ищем другой способ?» «Сомневаюсь. Даже кардинал считает, что эта лестница — единственный путь. И даже если мы найдем какой-нибудь тайный ход, есть опасность, что нас там возьмут в клещи. Надеюсь, нам удастся как-то разобраться с рыцарями на 50-м. Для этого нам придется выложить свои козыри. Но у нас есть время подготовить этот долгий ритуал до того, как подняться на 50-й. Спасибо тому дяде за предупреждение». Понятно. Полный контроль над оружием. Пробормотал Юджо. Кирита кивнул с непонятным выражением лица. Меня беспокоит, что нам придется его применять в настоящем бою без тренировок. Но сейчас тратить жизнь наших мечей на тренировке это как-то. Мы потратим это заклинание вместе перед 50-м этажом и попробуем вырубить как можно больше рыцарей. А, насчет этого я должен сказать кое-что Кирита. Немного смущенно перебил его Юджо. «Это у моего заклинания полного контроля, кажется, не очень большая боевая мощь. Не такая, как у того рыцаря единства». «А... правда?» «Ну, понимаешь, заклинание-то для меня написала кардинал. Ну, правда, сам прием придумал я, но все равно...» Кирита, склонив голову на бок, слушал оправдывающегося Юджо. Потом сказал... «А попробуй сейчас произнести заклинание. Без первой строки». «А... ага». Юджио, как ему было велено, быстро произнес все слова, кроме System Call. Его партнер слушал зажмурясь. Потом, когда Юджио дошел до последних слов Enhance Armament, Кирита неожиданно для него ухмыльнулся. «Вот оно что! Да, на наступательный этот прием не тянет, но он может быть весьма полезен, зависит от того, как его использовать. И он, сдается мне, будет не так уж плохо сочетаться с моим приемом полного контроля о «А твой какой Кирита!» «Увидишь, жди с нетерпением!» Юджио, чуть надувшись, глянул на Кирита, который с таким беззаботным видом это сказал. Однако тот лишь зачесал пятерней челку наверх, сделал серьезное лицо и вновь оперся о стену. В общем, это нельзя назвать нормальной стратегией, но что есть, то есть. Сначала мы перед самым 50 м этажом произносим заклинание полного контроля и оставляем его в режиме ожидания. А вбегаем, разбираемся, где кто стоит, ты бьешь их своим приемом, потом я своим. Если нам повезет и все враги будут кучковаться вместе, мы даже, может, вырубим всех сразу. Ключевое слово «может». Юджио произнес эти слова сомневающимся тоном, но, откровенно говоря, никакого другого плана у него не было. Нельзя было не признать, у Кирита гораздо лучше, чем у него получается придумывать планы, учитывая все, что только можно. Юджио оставалось порадоваться, что ему представится возможность прочесть заклинание полного контроля до боя. Своё умение быстро применять священные искусства во время сражения он не вполне верил. «Ладно, значит, так и сделаем. Сперва я». Произнося эти слова, Юджио нечаянно повернул голову влево к лестнице, ведущей на 29 этаж собора, и ошеломленно застыл, распахнув глаза. Из-за лестничных перьев высовывались две маленькие головки. Четыре глаза пристально смотрели на друзей. Как только Юджо встретился с ними взглядом, головки мгновенно исчезли. Но он продолжал молча стоять и смотреть, и они появились вновь, моргая невинными глазенками. Почувствовав, что что-то происходит, Кирита проследил за взглядом Юджо. Сперва у него тоже отвалилась челюсть, потом он неуверенно спросил. «А вы кто?» Головки повернулись друг к дружке и разом кивнули, после чего из-за с очень испуганным видом поднялись две фигурки. Де «Дети?» – вырвалось у Юджо. Перед ним и Кирита стояли две девочки в одинаковых чернильно-черных одеяниях. На Авито им было лет по 10. Юджио ощутил укол ностальгии. Простые черные одежды здорово напоминали рясу, которую носила Селька, младшая сестра Алисы, обучающаяся в церкви Рулида. Но в отличие от Сельки, эти девочки носили на зеленых поясах короткие, сонов 30 длиной, мечи. Юджио насторожился, но тут же заметил, что и клинки, и рукояти мечей сделаны из красноватого дерева. Цвет был несколько необычным, но, судя по всему, это были обычные деревянные мечи, какие дают детям, стремящимся стать мечниками. У девочки справа были светло-каштановые волосы, заплетенные в две косички. Ее загнутые наружными краями вниз брови и уголки глаз создавали впечатление робости. Напротив, у девочки слева были короткие волосы соломенного цвета и глаза с уголками загнутыми вверх. Ее лицо казалось решительным. Пока Юджио и Кирито молча стояли и таращились на девочек, вперед шагнула, естественно, бойкая и волевая, та, что слева. Сделав глубокий вдох, она вдруг представилась. А, эм, меня за... А, мое имя Физель, я учусь на священнослужительницу церкви Аксиомы, а эта девочка тоже ученица, ли Линель. Детские голоса дрожали Должно быть от волнения Юджо улыбнулся, чтобы приободрить девочек Но тут же сообразил, что те наверняка считают его врагом Они же священницы, пусть и всего лишь ученицы Однако следующие слова девочки, представившейся как Финель Оказались куда более деловыми, чем Юджо мог ожидать Так вы двое и есть пришельцы с темной территории Вторгшиеся в собор А? Юджо невольно переглянулся с Кирита Тот, судя по всему, тоже не мог решить, что делать. Он лишь хлопал губами, сведя брови, а потом юркнул за спину Юджо. «У меня плохо выходит с детьми общаться, так что давай ты!» Услышав сзади эти слова, Юджо хотел прошептать в ответ «Это нечестно!». Но спрятаться за спиной у Кирита уже не получилось бы. Так что он поднял взгляд настоящих пролетом выше девочек и скованно ответил «Ну...». «Мы, вообще-то, из мира людей, но та часть насчет вторгшихся, ну, пожалуй, немножко правильная, наверное». Дети вновь повернулись друг к другу и зашушукались. Их голоса звучали тихо, но разборчиво, в царящей вокруг тишине. «Ну что такое, Нель? Они же совсем как люди. Ни рогов, ни хвостов нету!» Эти слова недовольно произнесла Физель, та, что казалась побоичее. Девочка по имени Линель неуверенно заспорила. Я, «Я... только сказала, что в книжках было! Это ты виновата, что решила, будто они правда такие будут, Зель!» «Хм... а может, они их прячут? А Может, увидим, если подойдем поближе?» «А... ну, они на вид совсем как обычные люди, но, может, у них клыки во рту?» Этот очаровательный разговор напомнил Юджу о двойняшках на ферме Вольде, где он когда-то жил, и его губы сами собой изогнулись в улыбке. Если бы он и Кирита были в их возрасте и узнали, что где-то поблизости объявились пришельцы из Страны Тьмы, вполне возможно, они тоже прокрались бы туда, чтобы посмотреть хоть глазком. После чего, скорее всего, получили бы крепкий нагоней от отцов и старейшины. Дойдя до этого места, Юджил забеспокоился, не влетит ли девочкам за то, что они разговаривают с бунтовщиками против церкви. Он решил, что об этом следует волноваться не ему, но все же спросить надо... «Послушайте, а на вас не будут сердиться, что вы с нами разговариваете?» Физель и Линель тут же закрыли рты, а потом расплылись в самодовольных улыбках. Физель ответила с оттенком торжества в голосе, вежливый стиль ее речи исчез без следа. «Всем священникам и ученикам с самого утра велели запереться у себя в комнатах и никуда не выходить, так что даже если мы глянем на пришельцев, никто не узнает». Ага. Почему-то Юджио подумалось, что это объяснение вполне в духе Кирита. Он мог с легкостью представить себе картину, как в конце концов детей обнаруживают и ругают. Девочки тем временем вновь зашушукались о чем-то. На этот раз вслух заговорила Линель. Э, а вы точно не монстры с темной территории? А, ага. Тогда прошу прощения, не позволите ли вы нам посмотреть на вас поближе? На ваши, это... Лбы и зубы. Ага. А выведенный из равновесия столь неожиданной просьбой, Юджио кинул взгляд назад. Однако Кирита не только не пришел на выручку, но и вообще смотрел куда-то в сторону, делая вид, что ничего не замечает. Юджио с неохотой кивнул девочкам. Ну, если только это, то ладно... Неспособность отказать в подобной ситуации была у него в крови. Ну а тут еще добавилось желание доказать, что он остался человеком, хоть и бунтует против церкви. А так мало ли, быть может у девочек даже удастся что-нибудь разузнать про устройство собора. Физель и Линель просияли и побежали вниз по лестнице. В их походке сквозили любопытство и настороженность одновременно. Спустившись на площадку рядом с Юджо, они остановились. Синие и серые глаза уставились на него. Юджо, слегка нагнувшись, левой пятерней зачесал вверх челку и одновременно оскалил зубы. Девочки секунд 10, пристально, не мигая, смотрели на него. Потом наконец кивнули, удовлетворенные результатом. Он человек. Точно человек. Такое разочарование появилось на лицах девочек, что Юджиу не удержался от неловкой улыбки. Глядя, как он улыбается, Линель склонила голову чуть набок. Но если вы не монстры с темной территории, то почему в Центральном Соборе все говорят, что вы к нам вторглись? а Юджио казалось, что ответит он или нет, ничего хорошего из этого не выйдет. Но он решил, что после всего того, что уже случилось, скрывать правду смысла нет. И потому сказал. «Когда-то давно мою подругу забрал рыцарь единства. Вот и я пришел забрать ее обратно». Такое должно быть трудновато принять ученицам священников, которые твердо верят в непогрешимость церкви Аксиомы. Юджио ожидал, что на юных лицах появится выражение испуга и отвращения, но, к его удивлению, девочки лишь коротко кивнули. Физель, та, что с соломенными волосами, с немного недовольной миной произнесла. «Вот как! Ну, вполне нормальная причина!» На «Нормальная?» Раньше уже случалось, что люди протестовали, когда церковь забирала их родных или любимых. Но вы, кажется, первые, кому удалось до сюда добраться. Стоящая рядом Линель подхватила. «А ещё они говорили, что вас уже посадили в тюрьму, но вы порвали цепи из призрачного железа и сбежали, а потом еще что вы победили двух рыцарей единства. Вот мы и ждали тут. Думали, что сейчас придут чудища тьмы. Может, даже настоящий темный рыцарь явится? А вы, надо же, просто люди!» Дети снова переглянулись. «Хватит? Достаточно, да!» И кивнули. Линель снова взглянула на Юджу и склонила голову чуть вбок косички закачались и еще одну вещь хочу спросить как вас зовут я гораздо больше хочу спросить так подумал Юджо, но исправно ответил я Юджо, а за моей спиной кирита А? у вас что нету фамилий а ну да понимаешь я из далекой деревни кстати а у вас тоже нет нет у нас есть И Линель просияла. Солнечная прекрасная улыбка, как будто рот девочки битком набит сластями. Моё Мое имя Линель Синтезис 28.